Глава девятая Снова пошел дождь. На сей раз не ливень, а противная морость. Пришлось прятаться под нищем корабля. С белого борта, оказавшуюся вблизи не таким уж низким, стекали потоки воды. Мэтью понял, что подняться на корабль будет не так-то легко. Команду, очевидно, смыла в море. Или она погибла при первых же толчках. Мэтью не мог себе представить, как они с мальчиком преодолеют эту гладкую отвесную поверхность, раз некому было им подсобить. В их силах было лишь осмотреть танкер со всех сторон, хотя осмотр исчерпывался в основном созерцанием красного днища морского левиафана. Находясь под ним, как под бесконечным стальным навесом, Мэтью снова почувствовал боязнь замкнутого пространства. Боязнь эта, разумеется, была совершенно беспочвенной. Раз самым сильным толчкам не удалось перевернуть чудовищное сооружение вверх тормашками, то смешно даже предположить, что это совершат теперешние, уже совсем слабенькие. Однако, вопреки логике, Мэтью поспешил прочь, под дождь, и Белли, не говоря ни слова, последовал за ним. Они направились к над кормой надстройки. На призывное ауканье, долго метавшееся по палубе протяжным эхом, так никто и не отозвался. Лишь завывал ветер, да громко стучали дождевые капли. Внезапно Мэтью послышался крик. Спустя мгновение он разобрался, кто вел его в заблуждение. По песку ковыляла перепачканная чайка. Если не считать червей и рыб, она была первым живым существом, попавшимся им после того, как они простели с собакой и кроликами, населявшими Олдерни. Белли взмахнул руками, и чайка тяжело поднялась в воздух. Пролетев не больше десятка ярдов, она снова опустилась и зашлепала по песку дальше эта встреча навела мэтти на размышление что привело ее к кораблю воспоминания о былых пиршествах или возможность подкормиться в изменившихся условиях он вторично издал призывный крик но отклика не последовало и на этот раз однако еще через секунду они увидели лестницу нейлоновая лестница с остальными кольцами свисала недалеко от кормы с правого борта она не просто доставала до дна но и волочилась дальше мэтью подергал ее сначала неуверенно потом со всей силы лестница была намертво закреплена на палубе вопросительно взглянув на белье он произнес ну как полезем ты сможешь подняться по веревочной лестнице тот высоко конечно смогу честное слово тогда лезь первым Мальчик, как ни в чем не бывало, начал восхождение. Дав ему подняться на несколько ярдов, Мэтью последовал за ним. Лестница раскачивалась и провисала под их тяжестью, и Мэтью едва не затошнило. Он замер, цепляясь за лестницу и стараясь преодолеть двойной ужас перед высотой и перед возможным землетрясением. При сильном толчке эта железная стена может рухнуть прямо на них. Он уговаривал себя, что такое предположение воплощение абсурда, однако разум уже поддался панике. Дрожа с головы до ног, он услышал голос Билли, хотел ответить ему, но получилось какое-то бессмысленное карканье. Прокашившись, он через силу выдавил. «Что такое?» «Я говорю, я уже почти наверху. Но чем выше лезешь, тем труднее. Лестница бьется об борт». «Передохни», — предложил Мэттью. «Нет, я не устал». Мало-помалу, Унизительный страх уступил место чему-то другому, тоже неприятному, вдобавок непонятному. Название этому чувству он не знал, но оно, по крайней мере, поддавалось обузданию. Мэтью перенес ногу и потянулся к следующему кольцу. Дальше он полез увереннее, заставив себя сосредоточиться на собственных усилиях, на движениях рук и ног. До него донесся торжествующий крик, свидетельствовавший о том, что Белли добрался до цели. Наступил самый ответственный момент. От неосторожных движений Мэти теперь сильно ударился о борт. Он уже почти преодолел высоту, но старался не смотреть вверх. Неожиданно он увидел перила, и ноги бели. Как ни странно, стоило ему перевалиться на палубу, как страх и высоты, и возможного землетрясения, мигом его покинул. Путники находились на мостике под самой надстройкой. Внизу тянулись один за другим отсеки, смыкавшиеся в неописуемой дали у носа. Зрелище было величественное. Теперь казалось, само собой разумеющимся, что корабль не погиб во время катастрофы, а отделался пустяком. Впрочем, левое ограждение было частично сломано, а где-то дальше могла красоваться вмятина. Отсюда, по крайней мере, трудно было разобрать, как велико повреждение. Через некоторое время до сознания Мэтью дошло, что он то ли слышит, то ли чувствует что-то. Так продолжалось довольно долго, прежде чем он спохватился. — Ну, конечно! Какие могут быть сомнения? Металл палубы чуть заметно вздрагивал, и откуда-то из чрева гигантского корабля доносился неясный гул. Мэтью недоверчиво возрился на приземистую надстройку. Глаз не мог различить ни единого признака жизни, однако где-то там определенно работал генератор. «Эй — Эй! — крикнул Мэтью. — Тут есть кто-нибудь! Эй! Билли стал вторить ему. Тем временем дождь усилился. На палубе был плавательный бассейн, и дождь отчаянно барабанил по поверхности воды. На дальнем краю бассейна, рядом с прыгательной доской, стояли два шезлонга из полых стальных трубок с яркими пластмассовыми сиденьями. Создавалось впечатление, что тут только что резвились люди, пока их не загнал в укрытие усилившийся дождь. — Никого, — сказал Билли. — Или нас просто не слышно изнутри? — Вполне возможно. — Пойдем-ка посмотрим они заторопились к надстройке мэтью повернул ручку какой то двери там его ждал еще один сюрприз он думал что очутится в сумрачном туннеле а оказался в залитом электрическим светом коридоре Билли, не отстававший от него ни на шаг удивленно ахнул на борту наверняка есть люди им удалось запустить генераторы они наверное работают на нефти может снова покричать — Думаю, не надо. Лучше попробуем найти их сами. В переплетении проходов немудрено было заплутаться. Мэтью наугад отворял двери и оказывался в каютах, в ванных комнатах. Побывали они в штурманской рубке. Постепенно у него складывалось впечатление какой-то несообразности, которую он не мог толком сформулировать, пока не оказался в каюте с двумя привинченными к стене койками. Койки были тщательно застелены свежими простынями и одеялами. Царил образцовый порядок. Мэтью заметил, что подобная же чистота встречает их повсеместно. Во время катастрофы на корабле не могло не возникнуть первозданного хаоса, однако с тех пор здесь с фанатичным рвением восстановили порядок. Что же из этого следовало? Экипаж, очутившийся на морском дне и охваченный массовым психозом, Нашел утешение в наведении уставного порядка, или примерно выполняются распоряжения капитана, спятившего при виде рушащегося мира. И то и другое трудно было себе представить. Кроме того, экипаж, столь тщательно наводящий повсюду порядок, должен подавать признаки жизни. Однако пока они никого не встретили, их шаги гулко отдавались в коридорах, и, распахивая двери, они врывались в неизменно пустые каюты. За очередной дверью располагался камбус. На хирургически чистых столах было пусто, вся кухонная утварь стояла на полках. В углу мирно кряхтел большой холодильник. Мэтью открыл дверцу и замер при виде двух зажаренных цыплят, шматка ветчины, бруска масла и дюжины баночек с пивом. Его желудок свело судорогой. Однако он тут же вспомнил, что они здесь чужие и что где-то поблизости должны находиться члены команды. Бели, предпринявший самостоятельный обход Кубрика, неожиданно позвал его. Смотрите-ка, мистер Коттер. Мальчик переминался перед буфетом. Внутри буфета помещались полки. На второй полке красовались сразу три неказистые, но все равно прекрасные и способные вызвать избыточное слюноотделение буханки хрустящего пшеничного хлеба. Полкой ниже стояла масленка, банки с вареньями и маринадами большая сырница под прозрачной крышкой. Здесь был представлен сыр голландский, голубоватая горгонзола и чеддер. Мэтью увидел выражение лица Белли и пожалел его. Схватив одну из буханок, он потребовал нож. «Разве можно?» — усомнился Белли. Однако сам уже спешил в тот угол, где Мэтью высмотрел нож. Мэтью поборол безумное желание вцепиться в хрустящую корку зубами и дождался, пока мальчик принесет нож. Щедро кромсая буханку, он приговаривал. «Понадеемся на их щедрость. Если бы они ответили нам отказом, я бы наверняка вцепился им в глотку. Бери, намажь маслом и положи сверху, чего хочешь». Бейли выбрал клубничное варенье, а мытью заколебался, разглядывая сыры. Голландского вроде больше всего. Он отрезал себе ровно половину, оставив на куске вместе отреза след масла. Тогда он отрезал еще, чтобы замести следы и торопливо впился зубами в хлеб, набивая рот еще и сыром. Зубы заработали сами собой. Мэтью поймал себя на том, что глотает пищу раньше, чем следовало бы. Голод победил желание продлить этот восхитительный вкус во рту. Он дернулся, почувствовав, как открывается сзади входная дверь, и словно нашкодивший мальчишка спрятал руку с надкусанным ломтем за спиной. Мужчина, вошедший в кубрик, не смог побороть улыбку. Все в порядке!» Не стесняйтесь, наверное, вы здорово проголодались. Незнакомец говорил по-английски одновременно с американским и со средиземноморским акцентом. Не итальянец, подумал Мэтью. Грек, пузатый, низкорослый, смуглый. На нем был тщательно отглаженный, без единого пятнышка форменный костюм и фуражка с золотым околышем. Мужчина недавно брился, его синий подбородок был противоестественно гладким и источал аромат хорошего лосьона. — Проголодались, — кивнул Мэтью. — И ещё как! А хлеба вообще не видели с той поры! Новый знакомый сделал широкий жест, прощающий им все грехи. — Не волнуйтесь, у меня хватает еды и питья. Может, хотите пива? Он подошел к холодильнику и вытащил оттуда баночку. — А тебе, мальчик, кока-колы? Мужчина улыбнулся, демонстрируя белоснежные зубы и пару золотых коронок. — Наверное, ты не откажешься от коки. Они принялись благодарить его, но он только покачал головой. У меня всего достаточно. Скиопас! Капитан Скиопас! Можете назвать меня просто Ник? Мэтью представился сам и представил капитану Билли. — Так ты ему не, сын? Он снова благодушно улыбнулся. Просто путешествуйте на пару. Мэтью в двух словах пересказал ему их историю. Скиопас выслушал рассказ без особого внимания. На суше дело совсем плохо? спросил он под конец. По крайней мере, на Нормандских островах. Мэтью доел хлеб и сыр, но не мог отвести взгляд от буханки. Оставьте стеснение, поощрительно молвил Скиопас. Отрезайте еще. В этот раз я выпек слишком много хлеба. Надо же его съесть. Орудуя ножом, мэтью осведомился. Значит, вы все это время провели здесь? В одиночку? «Все остальные разбежались», — вздохнул опас Я твердил им, что они безумцы, но куда там. Убеждал, что по обеим сторонам Ла-Манша рухнуло, что там вовсе не ждут молочные реки с кисельными берегами. Но они были не в себе. Понимаете? О, что это была за ночь! Нашу гигантскую посудину швыряло, как жалкую щепку. Кто-то, наверное, вытащил из ванны затычку. Зато под конец мы мягко легли на дно. Я и говорю им, глядеть, как нам повезло. Но они не хотели меня слушать. Запаслись провизией и ушли на север. Давно. скиопас пошел плечами. Откуда я знаю? На следующий день после того, как мы прикорнули на дне. Я перестал вести еще дням. Какой от этого прок? С каждой минутой хлеб и сыр становились все вкуснее. Оказалось, что возможно и такое. Горло защипало от пива, и Мэтью почувствовал себя на седьмом небе. — Повезло, не то слово. Вы, кажется, находитесь на совершенно невредимом корабле. — Увы, повреждение достаточно для того, чтобы, если вернется море, уже не всплыть. Но мне сдается, что вода ушла навеки. Может быть, вы, паренек хотите принять ванну? — Горячая вода? — А как же, горячее не бывает. — Разве я стал бы вам предлагать холодную? — Мылые и полотенец здесь вдоволь. Если желаете, могу побаловать пеной для ванны. Скиопас провел их по коридору, через кают-компанию. Они оказались в противоположной части корабля. Открыв одну из дверей, капитан показал Мэтью великолепную ванну. — Это вам. Рядом ванная для мальчика. Я тоже отлучусь, приведу себя в порядок, ведь у меня сегодня гости. Когда закончите, позвоните в звонок, я зайду за вами. — Без меня вы в два счета заблудитесь!» Мэтью пустил воду, залез в ванну и, с трудом переводя дух от пара, улегся на спину. Он слышал, как неподалеку плещатся бели. Он был как в полусне, его интересовали сейчас только самые простые удовольствия. Скиопас вернулся еще до того, как они вылезли из ванн. — Хорошо помылись, Мэтью! — подал он голос. — Я принес кое-какой одежды, которая вам, наверное, подойдет. Можно войти? Капитан выглядел еще более безукоризненным, чем час назад. Он с трудом удерживал в руках кипу одежды, которую с облегчением положил на полку. Кажется, придется вам в пору. Тут трусы, майка, носки, рубашка, брюки. Обуви нет, но вам и не нужна обувь на борту. Нашлось кое-что и для мальчугана. Великовато, наверное. Однако у меня есть ножницы, в крайнем случае обрежем. Мэтью вылез из ванны и замотался в полотенце. Он хотел было поблагодарить Скиопоса, но тот прервал его на полусловие. — Пойду, отнесу обновки мальчику. После ванны в чистой одежде вы почувствуете себя гораздо лучше. Когда будете готовы, я вас кое-куда провожу. — Что за радость! Не влезать в прежнюю опостылевшую одежду! Она валялась грязной кучей на полу. Чистое белье приятно пахло и было невероятно мягким. Одевшись, Мэтью пошел посмотреть, как справляется Билли. Скиупас был занят его туалетом, вернее, отступив на два шага, с интересом наблюдал за ним. Славный паренек, сообщил он Мэтью. Вот только ростом не вышел. Билли при этих словах растерянно улыбнулся. Вы, я полагаю, не портной Мэтью. Ну-к, попробуем еще разок. Когда Скиопас отложил ножницы, Белли выглядел комично, но был по крайней мере облачен во все чистое. Рубаха и штаны ему были длинны. последние поддерживались роскошными подтяжками с золотыми зажимами. Скиопас потрепал мальчика по плечу и пригладил толстой рукой его мокрые вихры. Во всяком случае, ты выглядишь теперь лучше, чем раньше. Пойдем, я тебе кое-что покажу. В помещении, в которое пригласили, стояли рядами удобные кресла. Капитан подошел к стене и нажал какую-то кнопку. Сверху опустился экран, и Мэтью усмекнул, что они попали в корабельный кинотеатр. Позади кресел в стене виднелось отверстие. Садитесь, предложил Скиопас. Устраивайтесь поудобнее. Я все сделаю сам. Самые первые минуты, как путники попали на корабль, происходили совершенно невероятные события, так что можно было подумать, что они бредят. Однако сейчас творилось что-то и вовсе невообразимая. Прошла минута, и из отверстия в стене до них снова донесся голос Киопаса. — Готовы? Ну, держитесь! — Свет погас. В наступившей темноте Мэтью обуял было знакомый страх, но тут экран ожил, и страх испарился. Хозяин решил побаловать их мультфильмом Том и Джерри. Искоса взглянув на бели, Мэтью увидел на его лице самую обыкновенную ребячью радость. Скиопос прокрутил еще два мультфильма, после чего выключил проектор, снова зажег свет и обратился к ним через отверстие. — Теперь устроим антракт. Оставайтесь на месте, друзья, я сейчас вернусь. Скоро он появился, на этот раз с подносом. — Раз у нас перерыв, то прошу вас, угощайтесь мороженым и сладостями. Не возражаешь, белли Хотите сигарету Мэтью? Или, может быть, сигару? Он наделил Белли мороженым и шоколадкой, дал Мэтью прикурить сигарету, сам же закурил сигару. После этого уселся с ними рядышком и повел неспешную беседу. Слушая его, Мэтью никак не мог определить, в своем ли уме собеседник. Никаких признаков безумия не обнаруживалось. Капитан был чрезвычайно любезен и действовал вполне разумно. Однако вся ситуация была далека от нормальной. Аскиопас Отнесся к их появлению слишком спокойно. Ему надо было выразить больше радости при встрече с людьми или же расстроиться, поскольку те набросились на его драгоценные припасы, ведь они когда-нибудь закончатся. Что же тогда делать? Из рассказа капитана стало более или менее ясно, как развивались события. Он и не помышлял уговаривать свою команду остаться, и не реагировал на их уговоры уйти вместе с ними. Очутившись в одиночестве, Скиопас принялся за генератор и, в конце концов, сумел его запустить. Танкер шел из Лондона с водой в качестве балласта в трюмах, а не с нефтью, и ему удалось закачать ее в охлаждающую систему. Если он и безумец, то человек исключительно способный. Затем Скиопас принялся наводить на своем корабле порядок и весьма преуспел в этом занятии. Капитан готовил себе на большой электрической плите, работающей от генератора. Заводил пластинки и постоянно крутил одну и ту же дюжину кинофильмов. — Я уже подумывал, не будет ли мне тут скучновато, — признался он. — Но когда слышишь человеческие голоса, видишь лица... Тут у меня есть картина с и Авой Гарнер. Они теперь мне самые близкие друзья. Смотрели? Мэтью блаженно покуривал сигарету, наслаждаясь полузабытым вкусом. — Как насчет радио? — поинтересовался он. — Радио? — молчит. — Сломано. — Я не очень-то разбираюсь в радио, — пожал плечами Скиопас. Если бы удалось его починить, можно было бы услышать передачи. Вдруг где-нибудь еще работают радиостанции. Однако во взгляде Скиопаса не появилось ни малейшего интереса. Мы знаем, что Западная Европа получила здоровенный пинок. Полагаю, что примерно то же самое произошло и с Америкой, А может, в других местах все не так плохо? В России, Китае, Новой Зеландии? Я не разбираюсь в радио», — повторил Скиопас. Мэтью усмехнул что их хозяин не жаждет связи с внешним миром. Его удовлетворяла роль центра собственного мирка. Но почему тогда он так радушно принял их? Может быть, дело тут в том, что они его гости, и он может продемонстрировать им свое могущество и всякие чудеса? Как насчет горючего? – продолжил Мэтью. — Горючее, этого добра у меня много. Насколько много? Во взгляде Скиопоса мелькнуло беспокойство. Он отвернулся, определенно не желая развивать эту тему. Говорю вам, его у меня много. Но в конце концов оно все выйдет, и генератор встанет. Что вы предпримете тогда? Повторяю, тут совершенно не о чем тревожиться, совершенно. А теперь, матью, прошу меня извинить. Дела. Прогуляйтесь и развлекитесь самостоятельно. Я вас провожу. Следующая встреча со Скиопосом произошла в кубрике, где он занимался кулинарией. Капитан приветствовал их с не меньшей жизнерадостностью, чем прежде. Когда у меня нет гостей, я обхожусь на обед холодным бифштексом, но вы наверняка захотите чего-нибудь горяченького. Не надо о нас заботиться взмолился Мэтью. «Хлеб сыром, и мы блаженствуем». В этот миг до него донесся восхитительный запах толстого куска окорока, поджариваемого в масле неутомимым коком. «Да ничего особенного», махнул рукой Скиопас. «Ветчина, помидоры, чуть-чуть жареной картошки. Еще десять минут, и все будет на столе. Договорились». Пока они ели, он почивал их рассказом о своих привычках. «Будильник будет его в половине седьмого утра». Он встаёт, принимает ванну, бреется и спешит в кубрик, где готовит себе завтрак — кофе, тосты с вареньем. Затем обходит корабль, делает необходимую уборку и спускается на дно для ежедневной прогулки. Он поступает так в любую погоду. Именно этим он и был занят, когда Мэтью нашел его лестницу и поднялся вместе с Белли на борт. Вторую половину дня он проводит возле бассейна, а если не позволяет погода, то коротает время с проигрывателем или кинопроектором. На корабле имелась библиотека, но, как понял Мэтью, капитан не относился к истовым почитателям книг. После обеда Скиопас повел Мэтью Билли на прогулку по кораблю. Он был безупречно любезен, жизнерадостен и очень скрупулезен в описаниях. Они чувствовали себя особо важными персонами, которые ходят по танкеру, отдыхающему в промежутке между дальними плаваниями в лондонском порту. Капитан упомянул о повреждении полученным судном, но не стал о нем распространяться, Словно ремонтом, вот-вот займется специальная бригада. Они поднялись на мостик, походивший на крылышки по обеим сторонам надстройки. Отсюда до дна было футов сто. Над головами высилась сигнальная мачта с радаром. Дождь утих, видимость улучшилась. Их взору предстали бесконечные грязевые поля, россыпи галечника, нагромождение камней. От такого безрадостного зрелища мудрено тронуться. — подумал Мэтью. Скиопас устремил взгляд вдаль, словно перед ним по-прежнему простирались серые, затянутые туманом воды Ла-Манша. — Красивая судна, правда? — тихо спросил он. — Действительно впечатляет, — согласился Мэтью. — Я впервые вышел в море как капитан. — Неужели? — Мне тридцать восемь лет. Если моряк не становится капитаном к тридцати пяти, можете считать что он уже вообще никогда не дослужится до капитана. Я знал одного типа, который был моложе меня на пять лет, а уже водил танкер. А потом появился вот этот красавец. Всего полтора года, как он спущен на воду. У моего предшественника что-то стряслось с почками. Не знаю, что именно, но что-то скверное. Потому что он загремел в больницу на много месяцев. Мне как раз полагался отпуск. У нас отличный отпуска. По четыре-пять месяцев. Меня спросили, хочешь заступить сюда или предпочитаешь воспользоваться отпуском? Ну разве не глупость? Я крикнул в телефон «Да» и примчался прямиком в контору, чтобы достовериться, что меня правильно поняли. Спустя два дня я повел танкер в Персидский залив. Я нёс свою первую вахту, когда налетела эта волна. Невезение! Скиопа сбросил на него лишённые мысли, отстранённый взгляд и снова принялся глядеть вдаль, Куда уходили очертания его корабля. Красавец, повторил он, в компании нет лучше танкера, чем этот. Пойдемте, я покажу вам рулевую рубку. Билли здорово притомился. Давали о себе знать долгий путь и сырость предыдущей ночи. Мэтью сообщил об этом скеопасу и накормив ужином, состоявшем из консервированных фруктов и горячего шоколада с печеньем, мальчика отвели спать. Билли тут же забылся счастливым сном на хрустящих простынях. И мягчайшем поролоновом матрасе. Отдых пойдет ему на пользу. Как и еда, которая почвит их с Мэтью понимал, что здесь для них нет будущего. Однако это не значило, что они не могут пробыть на корабле какое-то время, чтобы, так сказать, подзарядить аккумуляторы. скиопас изъявил желание приготовить для себя и Мэтью что-нибудь необычное. Сперва он подал закуски, солями, сардины, яйца под маринадом, оливки картофельный салат. Затем наступил черед главного блюда — цыпленка под благоухающим соусом с шафрановым рисом в качестве гарнира. Лакомство сопровождало бутылочка итальянского вина, извлеченная из холодильника. Потом они пили кофе с бренди и смаковали сигары в офицерской кают-компании. Мэтью расхваливал кулинарные способности хозяина, разглагольствовал о прошлом и о возможном будущем. Однако Скиопос сидел с отсутствующим видом, и почти не обращал на него внимания. Внезапно, перебив Мэтью на полусловие, он брякнул. Может быть, запустим вам кино? Поздновато для кино, ответил Мэтью. Вы, наверное, притомились. Я, например, страшно устал. А я привык по вечерам. Упорствовался опас. Он уже поднялся со стула. У нас есть фильм с молодой английской актрисой Кэти Керби. Она вам нравится, Мэтью? Пойдемте, я вам его поставлю. Если хотите, захватите бокал. Это был скорее приказ, чем приглашение. Мэтью плеснул себе еще бренди и после недолгого колебания прихватил также бутылку. Скиопас ушел вперед, не дожидаясь его, и Мэтью пришлось брести за ним следом в кинозал. На сей раз предварительных любезностей и учтивого усаживания не последовало. Скиопас, не говоря ни слова, устремился в комнатушку с проектором, запустил кино и погасил свет. Затем вернулся и сел в темноте. Им предстояло смотреть английскую музыкальную комедию, которая оказалась лучше, чем ожидал Мэтью. Впрочем, он не был там кинотеатров, а в последние годы и вовсе расстался с этим развлечением. Однако реакция Скиопаса на экранные события оказалась даже интереснее, чем сюжет. Он безумно комментировал действия, однако обращался не к гостю, а к себе самому. Да это и не был комментарий. Мэтью понял, что Скиопас разговаривает с персонажами картины. Капитан отпускал шуточки и покатывался со смеху, причем создавалось впечатление, что он шутил так и смеялся далеко не в первый раз, что все это какой-то ритуал. Скиопас отлучился, чтобы поменять бобины, и поспешно вернулся. Мэтью совсем устал, а сочетание бренди и кино его клонило ко сну, однако он мужественно досидел до конца картины. Чувствуя, что без одобрительного восклицания не обойтись, он заметил Очень недурно, а теперь я, пожалуй, отправлюсь на боковую. Однако Скеопас, не удостоив его ответа, снова устремился к проектору. Мэтью думал, что он выключит его и вернется. В проекционно ненадолго зажегся свет, но зал так и остался погруженным в темноту. Проектор снова заработал, и на экране появилась надпись Как сумасшедшая. Скеопас возвратился в зал. Он еще не успел плюхнуться на место, а уже смеялся. Мэтью прождал еще минут пять и снова объявил, что идет спать. Ответа не последовало. Чтобы выбраться на волю, ему пришлось пробираться мимо скиопаса. Тот раздраженно подвинулся, однако мгновение спустя вернулся к общению с комиком на экране. Капитан даже не повернулся, чтобы проводить Мэтью хотя бы взглядом. Мэтью заглянул к Билли, который мирно спал, И зашел в соседнюю каюту. Интересно, сколько еще времени будет хихикатьский опас в своем частном кинозале. Впрочем, какая разница. Мэтью смертельно устал. Единственное, о чем он сейчас мог думать, это мягкая, чистая постель. Утром его разбудил Билли. Глядя на мальчика, стоящего в двери каюты, среди полированного дерева и сияющего металла, залитого искусственным светом, Мэтью на мгновение забыл, что случилось с миром, и вообразил себя в прежней жизни непонятно только, где он находится. Однако продолжалось это недолго. Вернуться в реальные измерения ему помогла мысль о Джейн, пронзившая его, как всегда, нестерпимой болью. Стараясь не показывать своего страдания, он приветливо улыбнулся Билли. — Доброе утро. — Который сейчас час? — Сам не знаю. Я только что проснулся. Мэтью посмотрел в иллюминатор. Солнце уже встало. Наверное, надо заняться завтраком как тебе это понравится Билли кивнул я уже видел капитана неужели я сказал ему доброе утро но он ничего не ответил наверное думал о чем-нибудь другом брось ко мне рубашку мэтть умылся оделся и они вместе направились в кубрик оттуда доносились какие-то звуки распахнув дверь они увидели что скиопа, опустившись на колени яростно драет пол он даже не обернулся на их приветствие и продолжал свой тяжелый труд, как будто рядом никого нет. Белые форменные брюки успели помяться. Торс капитана был обтянут тельняшкой, под которой явственно проступали складки жира. Мэтью заметил у него на макушке лысину. Как он уже догадался, приютивший их человек был психопатом, возможно, даже предрасположенным к безумия, чья болезнь разгулялась вовсю из-за шока, вызванного землетрясением и цунами. Вот почему он остался на борту, распрощавшись со своей командой. Вот почему посвящал столько времени заботе о чистоте. Что касается первоначального радушного приема, то, возможно, вчера он был расположен благодушествовать. Сегодня же на него напала депрессия. Не исключался и иной ответ. Капитан был готов приветствовать пришельцев извне. Однако замыкался, когда они угрожали фантазиям, составлявшим теперь смысл его жизни. Он щедро делился своими сокровищами, но боялся и помыслить о том, что им в конце концов придет конец. Скьопас безумен, но, очевидно, вполне безвреден. Раз он не обратил внимания на их приветствие, то, возможно, и остальные их действия останутся незамеченными. Билли выглядел озадаченным и немного напуганным. Мэтью потрепал его по плечу и сказал, «Давай-ка приготовим себе завтрак» не мастер ли ты по части поджаривания бекона? Они достали из холодильника бекон и поджарили его с ломтиками хлеба. Скиопас не обращал на их присутствие ни малейшего внимания. Пока они упретали завтрак, он доскреб пол, отнес ведро и швабру к раковине, вымыл это добро, убрал в чулан и удалился. Как только дверь за ним затворилась, Белли спросил. — С капитаном что-то не так, мистер Коттер? У него повредился рассудок как у мамаши Латрон. Вроде того. Он даже не увидел нас, — не унимался Бели, Словно нас тут нет. Открытие никак не влияло на ситуацию. Они не собирались оставаться здесь надолго. Однако Мэтью рассчитывал отдохнуть несколько дней и немного отъеться. Теперь эта перспектива утратила былую привлекательность. Ему снова сделалось не по себе. Он понял, что, вопреки прежнему твердому намерению, Очутился в замкнутом пространстве. Скиопас, надо полагать, приступил к утреннему променаду. Что произойдет, когда и в этом автономном уютном мерке ему придется считаться с реальностью? Генератор рано или поздно замрет, свет потухнет. Возможно, Скиопас все равно останется здесь, таращась в темном зале на пустой экран и населяя его призраками. Потом иссякнет еда, и ему придется голодать. Мэтью сомневался, что он и тогда решится покинуть корабль. Сохранить фантазии значило для него, наверное, больше, чем сохранить жизнь. Они с Билли навели порядок в кубрике. Пусть для Аскиопаса их больше не существует, они обязаны хоть чем-то отплатить ему за гостеприимство. — Мы уходим? — спросил Билли. Ему уже не терпилось побыстрее убраться отсюда. — Вот соберемся и вперед, — ответил Мэтью. Я подумал, что неплохо было бы что-нибудь прихватить в дорогу. Скажем, хлеба, масла. А капитан не будет возражать? Вряд ли. Ведь он не возражает, чтобы мы уничтожали это здесь. Дать нам продуктов в дорогу дешевле, чем держать нас здесь в качестве нахлебников. Как вы думаете, он не будет против, если я съем еще немного мороженого? Прежде чем мы уйдем. Мэти усмехнулся. Да уж, тебе придется покончить с этим до отхода. Мороженое с тобой не прихватишь. Во всяком случае, оно долго не продержится. Скиупас уже замесил тесто для новых караваев. Наверное, вернувшись, он займется выпечкой. В буфете еще оставалось полторы буханки, и Мэтью, поразмыслив, взял целую. Кроме того, он отрезал несколько шматков ветчины и запасся куском сыра, несколькими шоколадными печеньями и баночкой клубничного джема. Денька-два это будет скрашивать опостылевшую консервную диету. Затем они прибрались в каюта, где провели ночь. Хотя Скиопас наверняка все переделает. Мэтью принес свой рюкзак, и заплеченную торбу били в кубрик. Оказалось, что даже с новыми запасами остается много свободного места. Мэтью снова открыл холодильник. Два жареных цыпленка лежали на прежнем месте. Видимо, у Скиопаса в морозильнике был их немалый запас. Разрезав одного цыпленка пополам кухонным ножом, Мэтью спрятал одну половинку в рюкзак, а другую вернул на место. — Окей, Билли, — вздохнул он. — Теперь мы готовы. Дождь давно прекратился. Небо оставалось жемчужно серым, однако там, где полагалось находиться солнцу, облака налились золотом. Воздух сохранил влажность, но ветер совсем утих. Вода в бассейне была теперь неподвижной и темной. Наверное... Именно в такие деньги Скиопас выбирался на палубу и принимал солнечные ванны, время от времени ныряя в неподвижную воду, чтобы охладиться. Можно предположить, что рядышком он ставит баночку пива. Бездумное существование. Как долго оно может продлиться? Еще месяц? Мэтью очень хотелось побыстрее опуститься в путь, раз уж они собрались. Ему казалось, что и Билли хочет того же. Мальчик был смирнее обычного и как будто нервничал. Их шаги разнеслись над кораблем, и чайка, вероятно, та же, с которой они познакомились накануне, взмыла в воздух, тяжело замахав крыльями. Мэтью подошел к ограждению и глянул вниз. От высоты у него закружилась голова. Нет, лучше не смотреть. Он уже готовился перебросить ногу через борт, как вдруг заметил среди камней какое-то движение. К лестнице, шагая как автомат и не глядя по сторонам, направлялся в Скиопас. Ему оставалось пройти еще 20-30 ярдов, и Мэтью мог бы воспользоваться лестницей раньше его. Однако он решил уступить хозяину дорогу. Если их все еще не существовало для капитана, внизу лестницы могла возникнуть довольно-таки неловкая ситуация. Он подозвал Билли, и они застыли рядом, наблюдая за Скиопасом. Тот уверенно поднимался по лестнице, тяжело дыша и утирая пот. Он так и не взглянул на Мэтью Билли, хотя прошествовал на расстоянии вытянутой руки. «Мы уходим, капитан!» — окликнул его Мэтью. «Благодарим за гостеприимство! Мы оставили все в прежнем порядке!» Скиопас не оборачиваясь, шел через палубу в направлении надстройки. Наверное, он даже не расслышал этих слов. Мэтью повысил голос. «Мы кое-что прихватили с собой. Надеюсь, вы не обидитесь?» Скиопос остановился, как вкопанный, и обернулся. Его движения были сейчас резкими, как у механической куклы чей завод на исходе. Он уставился на Мэтью, напрягая зрение, словно пытаясь разглядеть что-то, находящееся за горизонтом. Так, самую малость, пояснил Мэтью. Буханку хлеба, немного сыра, ветчины и так далее. Еще половинку цыпленка. Скиопос шагнул к ним и остановился. Вы должны все это вернуть, сказал он. Все. «Понятно? Все!» «Где же логика?» — взмолился Мэтю. «Если бы мы остались, мы съели бы несравненно больше!» Скиопас закипал. То ли от ярости, то ли от разочарования, то ли от того и другого вместе. «Корабельные припасы!» — выдавил он. «Их нельзя забирать! Вы понимаете? Верните! Вы, бессовестный вор, немедленно верните!» Ружье было привязано у Мэтью поверх рюкзака, и воспользоваться им не составило бы никакого труда. Независимо от того, имелось ли на судне оружие, в данный момент его у Скиопаса не было. Мэтью завел руку за голову и прикоснулся к ружью, но не стал его брать. Даже если капитан отступит при виде оружия, перспектива их ждала невеселая. Предстояло спускаться по пятидесятифутовой веревочной лестнице, надеясь на уступчивость сумасшедшего. Даже если заставить Скиопаса спуститься первым, риск полностью не устранялся. Достигнув дна, тот может подобрать камень. Нельзя же держать его на мушке и одновременно спускаться по чертовой лестнице. Кроме того, Мэтью не исключал, что Скиопас окажется настолько безумен, что они попятятся и при виде ружейного дула. Вдруг капитан бросится на них и вынудит Мэтью спустить курок. Он представил себе, на что будет похоже рана от выстрела в упор если бы его и Билли мучил голод, дело обстояло бы по-другому однако с такими набитыми животами да еще с запасами еды за спиной нет он не видел резону опираться мэтью снял рюкзак наблюдавший за ним скиопас по-прежнему дрожал однако оставался на своем месте и помалкивал мэтью развязал рюкзак и вынул свертки стоило ему выложить припасы на палубу как скиопас подскочил опустился на корточки и принялся изучать содержимое. Удовлетворившись осмотром, он собрал свертки в охапку и потащил их к надстройке. Один сверток выскользнул из рук, и он нагнулся, чтобы подобрать его. Капитан так и не оглянулся, и спустя несколько секунд исчез в очреве своего танкера. Мэтью снова завязал рюкзак и закинул его за спину. — Я полезу первым, — предупредил он Билли. — А ты следом, хорошо? Спуск оказался не легче, чем подъем. Дело было не только в ставшем привычном страхе, но и во внезапно посетившей мысли, что теперь ничто не помешает Скиопасу вернуться и открыть по ним стрельбу или забросать чем-нибудь тяжелым. Ведь корабельным припасам положено оставаться на борту, а они уносили кое-что из них в желудках. Плюс одежда. Прикосновение ногами к земле дало немалое облегчение. Мальчик проворно спустился следом. Они быстро зашагали прочь. Гигантский ковчег становился все меньше. Однако путь их лежал под уклон, и даже по прошествии двух часов танкер все еще выделялся на горизонте, не утратив внушительности. Пора сделать привал, решил Мэтью. Сперва Белли хранил молчание, но постепенно пришел в себя и снова расчерикался. Однако он тщательно избегал заговаривать о скиопасе или корабле. Хочешь перекусить? спросил его Мэтью. Билли покачал головой. «Я не голоден». Мэтью порылся у себя в рюкзаке и вынул шоколадное печенье. Оно лежало отдельно от остального. Лицо Билли расплылось от удовольствия. Чтобы увидеть его радость, стоило покачаться, дрожа от страха, на проклятой лестнице.